Как назло, сегодня разговор шел о какой-то ерунде, не имевшей интереса для следствия. Я бы с удовольствием постенографировала. Это было бы всяко лучше, чем чувствовать спиной чужие взгляды. Их, к слову, со временем становилось все больше. Аж спина меж лопаток зачесалась. Подумала бы, что это вновь дала знать о себе аллергия, но нет. Нос не хлюпал, глаза не слезились, чихать не хотелось. Едва дождалась обеденного перерыва. Хотела уже было рвануть-перекусить, как мой стол обступили. «Слушай, мышка, Мишель», — вступительное слово взял начальник отдела, «нам тут стало известно, что у тебя беда». Я недоуменно посмотрела на грузного, уже немолодого офицера. Его широкие плечи заслоняли собой все окно, а начавшая лысеть макушка отражала лучи, бившего в спину Грегора МакКона солнца, так что свет бил мне прямо в глаза заставляя часто моргать и слезиться. «Откуда они узнали, что меня преследует с профессионального маньяка Монтикора, и ладно бы, просто преследует, еще и нагло объедает?» «Как вы...» — начала было я слегка растеряна. Начальство перебило меня. «Так это правда?» — требовательно вопросила оно. «Да, есть небольшая проблема. Смерть — это не небольшая проблема», — веско обронил МакКонахью. Какая смерть! Я говорю о кошке, в смысле мантикоре. Выдохнула, ничего не понимая. Мне показалось, или при этих словах начальство облегченно вздохнуло, но скорбного выражения лица не поменяло и продолжило гнуть свое. Даже гибель питомца может быть большим горем, если он для тебя единственное дорогое существо. Намекая на мое приютское прошлое, произнес Маконахью: "С чего вы взяли, что у меня кто-то умер?" начиная выходить из себя, спросила я напрямую. «Нам Норрис все рассказал, что у тебя траур». И тут у меня дернулся глаз. Какого этот блохастый всем растрепал о своих предположениях? Еще нет», — не хуже оборотня прорычала я. «Но дайте чарострел, мигом организую и смерть, и похороны одного болтуна». Мой взгляд нашел Норриса. Двуликий, хоть и был большим и грозным волком в шерстистой ипостаси, в человеческом облике предпочел спрятаться за спину Адель, дамы хрупкого телосложения и стального характера. «С чего ты вообще решил, что у меня кто-то погиб?» — рявкнула я и медленно начала вставать из-за стола. «Я была не просто зла, нет, я пребывала в диком бешенстве». Сначала наглая киса устроила мне побудку, а потом и невольный стриптиз, и сейчас эти шуточки про траур. Достали все, и Фейри со своей мантикорой в первую очередь. Почему я вспомнила о дивном в этот момент, не знаю. Может, потому что по телу прошла какая-то странная волна, такая же, как тогда, когда Сидхи попробовал окатить меня своим флером, В районе живота что-то зачесалось, а затем по всему телу начало разливаться. сказала бы, тепло, но скорее это было жжение, раздражающее такое, бесящее еще больше. Коллеги, окружившие меня, разом сделали шаг назад. «Ну как?» — сглотнув, начал Норрис. «Ты была вся в траурном, раскисшая, подавленная, как пюре из каракатицы», — произнес кто-то сбоку и прыснул в кулак. Я резко обернулась, увидела стажера, Демоны забыла его имя и, прищурившись, посмотрела на рыжего шутника, как в прицел. Тот враз раз побледнел так, что даже веснушки стали почти не видны. Парень сглотнул, поправил очки, часто заморгал. «Это мой парадный костюм!» Чеканя каждое слово, прорычала я. «Достали!» «Что они привязались так к моему внешнему виду? Ну, подумаешь, в черном, мало ли что не выспалось, и круги под глазами...» И что с того, что злая слегка, и рычу. Но не повод же хоронить кого-то. У меня сегодня торжество, а не похороны. Пока что. И тут начальство осторожно произнесло мне в спину. «Мишель, мы поняли, у тебя никто не умер. А теперь, чтобы и мы остались живы, убери магию, пожалуйста». «Какую еще магию?» — не поняла я. «У тебя ладони искрят», — услужливо подсказал Норрис. Только тут я посмотрела на свои руки. Меж пальцев проскакивали разряды. Я испугалась, затрясла руками и все тут же исчезло, а я и шок остались. Причем последний был общим. Ты же не маг? потрясенно протянул Норрис. Ага, отстраненно ответила я. Может это просто статическое электричество? «Угу, Еще скажи, что тебя замкнуло, как артефакт. Хмыкнула Адель. Она была чародейкой с искрой дара. Такой небольшой, что даже в академию поступать не стала. ее сил хватало разве что, чтобы курительную трубку поджечь или горячей ладонью складку на одежде разгладить. Но в магии она понимала все же поболее меня. «У меня нет сил. Это все целители говорили. Ничего не понимая, отозвалась я. А мы все сейчас видели, что наоборот», — подало голос начальства. «Так что, Мишель, давай-ка ты сегодня отдохни от работы и сходи к целителю». Предложение начальства было заманчивым. Выходных у меня было мало, и лишний не помешал бы. «Только вы мне за этот день заплатите?» — уточнила я у Маконахью. Тот посмотрел на меня взглядом человека, готового убивать. Причем все и всех. Чужую психику, своих слишком любопытных сотрудников и даже время. Но меня сегодня тоже успели изрядно достать, взбесить и довести. Так что я прямо посмотрела в глаза начальства и... засчитаю». Нехотя проворчал Маконахью и добавил. «Но чтоб сходило к нормальному лекарю, я даже позвоню сейчас ему. Есть у меня один знакомый, целитель хороший, хоть и вампир». Проворчал Маконахью, который сам был оборотнем, и в целом детей ночи не то чтобы недолюбливал, а так подозревал во всем на всякий случай. Мне бы тут же насторожиться, но я не обратила на это внимания. Зря. Меж тем начальство продолжило. принесешь от него квиток с заключением. Пусть Рейс Норт Ден Рохт Ойло разберется как следует, почему от тебя искрит, и нет ли на тебе какого проклятия. Так и тянуло ляпнуть, что уже есть, и целых два. Одно досталось при рождении от матери и отливало сиреневым в волосах. Второе приобрела уже я сама по собственной дуре на днях. И имя ему. Кстати, а как звали эту пушистую заразу со скорпионьим хвостом? Надеюсь, повода выяснить уже не будет, и она больше ко мне не заявится, хотя в последнее слабо верилась. А потом меня как молнией ударило. Может, дело в мантикоре? Все же зверушка магическая и... «Нет, лекарю показаться определенно следовало. Тут МакКонахью был прав. Так что, закинув сумку на плечо, я отправилась по указанному начальством адресу. Это была главная столичная лечебница. Экстренно здесь принимали и бесплатно, а вот частный прием мог стоить больше моей месячной зарплаты. Тут же захотелось развернуться и отправиться в целильню попроще, где с меня не сдерут три шкуры, как с наивного оборотня». Но потом решила, что попробовать все же стоит. Тем более начальство отправило именно сюда. Приемный оказалось, что платить ничего не нужно. Более того, профессор Рейс Норт-Денрохт-Ойло, ну и имичка, уже ждет меня в кабинете. Стоило мне зайти, как вампир вцепился в меня точно клещ. И за два часа обследования столько крови выпил, фигурально, конечно, но лучше бы в прямом смысле. Меня заставили рассказать все о своем здоровье, начиная чуть ли не с того времени, когда я пешком под стол ходила. Провели кучу тестов и анализов. Под конец ассистентка Гоблинша обложила меня двумя дюжинами артефактов и немножко матом. Последнее. Из-за того, что я дернулась от удара магии под каким-то очень дорогим и чутким магомеханизмом, едва не сломав тот. Лишь к пяти часам все это закончилось. И меня нет не отпустили вновь посадили в кресло и начали повторный допрос в смысле попросили еще раз подробно рассказать о моей аллергии и о том что я от нее пью а еще были ли в последнее время перерывы в приеме снадобья зелье для защиты от веяний назвала я обиходное наименование лекарства оно универсальное и не слишком дорогое и продается почти в каждой алхимической лавке «Значит, эликсир формеринга Торверха», — задумчиво протянул вампир и прикусил дужку очков, который снял со своего длинного прямого носа. «А что такое?» — насторожилась я. Но Клыкастый проигнорировал мой вопрос и задал свой. «А с какого возраста?» «Мне его давали лет с пяти, наверное», — ответила, пожав плечами. «Лекарство выписал целитель в приюте. Тогда все тело стало жутко чесаться», — припомнила я. А рядом со мной на соседней кровати спала оборотница, лисичка. У нее как раз начались первые обороты. Вот лекарь и подумал, что на шерсть. «Вы знали, что назначать его можно с 12 лет?» — перебил меня вампир. «Если раньше магические составляющие могут перекрыть начинающие формироваться энергетические потоки...» Веско обронил этот рейс, дальше что-то там на длинном и аристократическом, и пристально посмотрел на меня. «А откуда?» — ошарашенно выдохнула я и во все глаза посмотрела на вампира. Ко мне медленно приходило осознание того, что, оказывается, у меня есть, точнее, был, дар. Ведь Клыкастый сказал, что зелье его заблокировало. Но почему тогда сегодня я искрила? Этот вопрос я и задала Ойлу, который гипнотизировал стену взглядом. Сен ночи помолчал немного и, посмотрев на меня, выдал. «Не знаю. И не успела я удивиться, огорчиться, возмутиться и вообще испытать всю гамму чувств человека, который только что лишился того, чего, собственно, не имел, дара, как вампирюга добавил. Но это отличный повод, чтобы изучить ваш феномен». Еще мгновение назад мной владела растерянность, но последние слова Уэлло, произнесенные с азартом и воодушевлением, заставили меня испытать острое желание придушить одного клыкастого оптимиста, изучатель втырхов. Только сейчас я поняла, что передо мной представитель того особого рода целителей, для которых пациенты не только те, кого надо лечить, но и сосуды, для хворей. И чем те более загадочны и реже распространены, тем лучше. Признаться, ощущать себя колбой, в которой плещется требующий тщательного исследования реагент, Было не очень-то приятно. Оттого я с надеждой спросила, а может, это все лишь какая-нибудь нетипичная аллергия, и во мне нет никакого дара? Ну, жила же я как-то без магии двадцать с хвостиком лет. Я скорее предположу, что у вас нет никакой аллергии. Слова вампирюги заставили меня нервно икнуть. Ничего себе, заявочка. Да я со своей непереносимостью шерсти свыклась уже как-то, сроднилась. Никогда не была на месте ребенка, которому говорят, что его родители не родные, но вот обладательницей болячки, которые заявляют, что ее недуг не родной, побывать случилось. Мое вытянувшееся лицо было, видимо, весьма красноречивым, потому как его аристократическая клыкастость поспешила с объяснениями: Видите ли, Мишель, начал вамперюга, уперев локти в столешницу и сложив пальцы перед своим лицом домиком. «Указательный к указательному, средний к среднему». В свое время моя диссертация была посвящена изучению телесных трансформаций магии, и в ходе ее написания я встретил упоминание о ситхе. Так вот, у этих высших фейри в давние времена случалось так, что сила их дара была такой, что не помещалась в теле. Магия из переполненного резерва стремилась наружу, вызывая аномалии, Малые уродства, если по-простому. У одних дивных это могли быть длинные пальцы, или уродливое родимое пятно на спине, или легкая хромота. Понимаете, к чему я клоню? Не очень. Я нахмурилась, смутно начав догадываться, о чем говорит Ойла, но желая, чтобы он сам все четко озвучил. Без недомолвок, которыми дети ночи славились, едва ли не больше, чем Фейри. О том, что возможно. В вашем случае заблокированная магия могла попытаться найти выход. Только аномалия выразилась не анатомически, а физиологически в аллергической реакции. По принципу наибольшего сопротивления зелье подавляло избыточный ответ организма на внешний раздражитель, значит, на этот фактор тело сильнее всего и стало реагировать. Объяснение вампира выглядело вроде бы вполне логично, но я-то работала в отделе правопорядка и за время службы привыкла подмечать детали. «Постойте, постойте», — поднимая руку раскрытой ладонью вперед, произнесла я, словно Оэлло не сидел в кресле, а мчался на меня на полной скорости. «Но у вас небольшая несостыковка. Я сначала начала чесаться, а потом мне назначили зелье. То есть у меня все же была аллергия. А как у вас сегодня проявилась магия?» Видимо, не желая расставаться со своей прекрасной и почти стройной теорией, возразил профессор. Эйфория. Похолодели кончики пальцев. Или все же это был зуд. И тут-то я припомнила, как у меня начало жечь все тело. Тогда я списала это на раздражение. Все же Норрис изрядно выбесил меня тем, что растрепал всему отделу о моем якобы трауре. Я пока вспоминала... Сидела в кресле, склонив голову и изучая носы своих кроссовок, но тут резко подняла взгляд и увидела, как губы Ойло тронула тонкая улыбка. Такая, какая бывает у того, кто уже знает ответ. Зачем вы спрашиваете, если уже в курсе? Я сложила руки на груди и прицельно посмотрела на профессора. Дело в том, что результаты анализов и тестов не могут врать, в отличие от вашего мозга, который лжет сам себе. Если честно, впервые встречаю человека, который так рьяно не хочет поверить, что у него есть магический дар. Но нет болезни. Еще скажите, что на мне проклятий нет. Фыркнула я и тряхнула головой. Светлые волосы тут же рассыпались по плечам. Увы, есть. Хотя и не полноценная, а лишь фоновая. Но не переживайте, этот цвет волос вам очень идет. Не подозревая, что наступил на мою больную мозоль, заверил Ойлу. А дело в том, что никакие краски, эликсиры и притирки не позволяли мне перекраситься. Что бы я ни пробовала, шевелюра всегда оставалась вот такой, белой с сиреневым отливом. А ведь порой так хотелось побыть брюнеткой или шатенкой. Ну, раз мы выяснили, почему у меня аллергия и что она из-за зелья, может мне просто перестать его пить и все само собой как-нибудь постепенно наладится? Все еще лелея зыбкую надежду улизнуть из загребущих вампире их когтей, спросила я. Все же быть лабораторной мышью не хотелось. Уж лучше буду мышкой-наружкой на прослушке. Исключено. Зелье не имеет обратного эффекта. Забитые каналы просто так не раскрываются, отрезал вампир. Для этого нужен какой-то сильный внешний толчок. Нервный срыв, высокая доза магического облучения. А «Лучше всего пограничное состояние между жизнью и смертью», начал азартно перечислять профессор. «Моей?» — уточнила я, сглотнув. «Можно и очень близкого человека, но лучше, конечно, вашей». После этих слов я тут же мысленно прикинула, чем бы из вещей, которые находились в кабинете, можно утихомирить, а рвение вампира или его всего самого целиком, это уж как придется по ситуации. То ли Ойло сам понял, что увлекся, то ли что-то такое прочел в моем взгляде. Извините, кашлянул в кулак вампир. Я говорю это к тому, что раз в вашей жизни никаких серьезных потрясений, которые могли бы способствовать прорыву заблокированного дара, не было, то можно считать ваш случай уникальным и требующим детального изучения. А если я не хочу изучаться? спросила напрямую. Вампир на такой ответ недовольно выдохнул. Его челюсти сжались так, что проступили желваки, а пальцы сжались в замок. М да, Так вот, как выглядит недовольство по вампирье. Впрочем, это длилось всего пару секунд. А затем на мне нагло попытались использовать знаменитое вампирье обаяние. Ха! Флёр Фейри оказался куда как более концентрированным. И после него... Чары сына ночи на меня не подействовали. Разве что спать захотелось. Я зевнула. Вампир, видимо, возлагавший на свой эмпатический дар большие надежды, на мой Димарш недовольно поморщился. Резко встал из-за стола и, засучив рукава, прошелся по кабинету. Не удержавшись от ехидного комментария, я произнесла. "Подвел". До этого дня ни разу осечек не было. В сердцах признался клыкастый, и глянул на меня глазами, которые вдруг стали кроваво-алыми. «Не переживайте, с магами это бывает. Я была сама доброта. Злая, уставшая, мечтающая поскорее отсюда удрать или пристукнуть вампирюгу, чем потяжелее, но втырх подери доброта». Мне показалось, что я услышала скрип, стираемый с клыков эмали, а потом Оэло выдохнул. «Хорошо. Даю сотку за каждый анализ, тест или эксперимент». Я закашлялась. «Нет, чтобы целителю платили за прием, это бывало, но чтобы наоборот...» «Двести, и я могу отказаться, если исследование мне не понравится», решила я понаглеть. «А что? Торг всегда уместен, пока клиент жив», как говорила Марго, моя соседка по койке в приюте. Вампир что-то рыкнул, пробуравил меня взглядом, но согласился и настоял на том, чтобы увидеться завтра после моей работы». Для нескольких анализов. Уже выходя из кабинета, я не смогла удержаться от еще одного вопроса. А откуда вы знаете, капитана Маконахью? Ойл ускривился, но все же, пусть и нехотя, но ответил: год назад он меня чуть за решетку не посадил. Я поначалу был главным подозреваемым в деле о похищении чакры трех лун у драконов. Да, лучше бы не спрашивала. С такими мыслями я покинула лечебницу а едва оказалась на улице, как зазвонил переговорный артефакт. Оказалось, что вечер встречи выпускников уже начался, и я на него опаздывала. Поняв, что на Чаробусе я буду ехать до ресторана целую вечность, поймала таксомотор. Спустя полчаса я вошла в зал, где собрались ребята и... Вход для официантов с другой стороны. Услышала я сбоку и натурально зарычала. Достали! Сначала на работе с тем, что я в трауре, «Теперь на вечере встречи, что это униформа...» «Я гость!» — рявкнула не хуже оборотня, настоявшего у входа типа в пиджаке. К слову, костюм у мужика выглядел куда лучше, чем мой. «Простите, как ваше имя?» — уточнил он тоном, который намекал, что говоривший ничуть не сожалеет о промашке. «Мишель Форс», — теряя терпение, произнесла я. «Фамилию нашли в списке, и меня, наконец, пустили в зал. В таком роскошном месте...» Мне бывать ни разу не доводилось. Сверкавшая световыми артефактами хрустальная люстра, бархатные портьеры, белоснежные скатерти на столах. Я как-то в раз почувствовала себя в этом зале неуместной. Простой деловой костюм не вязался со всей этой натертой до блеска бронзой и латунью, дубовым паркетом и запахом роскоши, который витал вокруг. Впрочем, взгляд скользнул по лицам, знакомым с детства, и стало понятно — «Не я одна тут такая. На большинстве выпускников нашего года тоже были скромные платья, и они так же, как и я, оглядывались вокруг. Но тут ко мне подплыла Селестина, сверкая лучезарной улыбкой. Ее платиновые локоны были уложены в замысловатую прическу, а талия в красном платье, облегавшем словно вторая кожа, особенно тонкой. А вот и ты, наконец!» Распахнув руки для объятий, протянула она. И когда мы прижались друг к другу, тихо, так, чтобы никто не услышал, добавила. «Мышка, что-то случилось? У меня не траур», — выдала я самую популярную фразу сегодняшнего дня. «Уф, слава небесам!» — Селя отпрянула от меня. «Зато ты выглядишь просто шикарно», — искренне ответила я. "Еще бы, я трое суток ничего не ела и не пила, чтобы выглядеть сегодня идеально». «Хедрик?» — догадалась я. «Он, зараза!» — выдохнула обречённо селе. «Мало того, что в приёте был красавчиком, по которому все сохли, так сейчас он ещё и при деньгах. Представляешь, какая у меня конкуренция!» «Кстати, за этот банкет платил тоже он. И подарок Гарпии от нас всех преподнёс». Подруга посмотрела куда-то в сторону. Я проследила за её взглядом и увидела Хедрика. А он нас сели и помахал рукой. Я в ответ». И тут девичья мечта всея приюта двинулся в нашу сторону. В отличие от Селестины, я в этого высокомерного, темноволосого, широкоплечего красавца влюблена никогда не была. Зато, играя в подкидного, от души могла наставить Хедрику щелбанов. Тогда я не подозревала, что в этой голове зреют великие дерзкие идеи. Но после выпуска я поступила на переводчика, а брюнет, у которого был дар, в Академию магии. И хотя ему прочили будущее выдающегося боевого мага, он выбрал стезю, не столь привлекательную и овеянную славой, сколь денежную. Еще на втором курсе он открыл агентство, занимавшееся оказанием бытовых магических услуг. К выпуску у него в столице уже была сеть фирм «Быстро и чисто». А все потому, что к выдающемуся магическому дару у Хедрика оказался еще и талант коммерческий добавить к этому его мужское обаяние, перед которым не могли устоять многие хозяйки, заказывающие уборку домов. Одним словом, сейчас мой бывший напарник по приютским «Шкодам» был очень завидным холостяком. Так что на него с интересом поглядывали многие наши девочки, точнее, уже девушки. «Наконец-то!» — подойдя к нам, произнес приятель и похлопал меня по плечу, как в старые времена. А я уже было думал, что ты не придешь, чтобы не поесть за твой счет. Я усмехнулась. Даже не надейся. Тогда прошу к столу. Жестом хозяина пригласил нас сели. Брюнет. Я же усевшись на стул, наконец избавилась от одемоневшего мне за день пиджака и смогла расслабиться. Вкусная еда, разговоры с друзьями и воспоминания. В приюте было много всего, не всегда хорошего, но мы переживали это вместе. Нас сплотило время, место и Ингеворина Борхес. Она, строгая, порой суровая, бдительная, как настоящая гарпия, за что и получила свое прозвище, стала для нас всех матерью. Говорят, родителей не выбирают, но будь у меня возможность сделать это, я предпочла бы госпожу Борхес родной матери, потому что, несмотря на некоторую холодность, именно наставница лечила мои разбитые коленки, находила слова, которые заставляли меня идти вперед к поставленной цели, не сдаваться и не раскисать. Она учила нас жизни, как умела, и у нее это получилось. Никто из нас приютских не стал пропащим. Да, таких же высот, как Хедрик, не достигли. Зато у многих были дети, семьи, стабильная работа. А все вместе мы были одной большой шумной семьей, в которой порой случалось всякое и нужда чаще всего» зато здесь среди своих можно было говорить то о чем думаешь хотя в жизни было скорее наоборот нужно было думать о чем говоришь правда из за этого о себе можно было узнать много интересного например такое этот костюм ужасный выдала сели под конец вечера когда все стали расходиться она хоть и выпила немного но трехдневная жесткая диета дала о себе знать и подруга знатно захмелела. «Да вроде он ничего так симпатичный», попытался возразить ей друг. Эта мышка симпатичная, а он...» Сели кивком указала на пиджак, висевший на спинке стула. «Нет. Вот скажи, Хедри, я хорошо выгляжу». С этими словами подруга провела пальцами по своей фигуре сверху вниз, насколько позволял стол, то есть ровно до груди. «Шикарно!» отозвался друг так значит вкус у тебя есть заключила хмельным голосом сели будешь помогать нам с выбором платья, а теперь поехали я попыталась вразумить подругу поздно уже все расходятся все закрыто пф еще даже не полночь к тому же я знаю отличный магазин который еще работает, но начала было я не ожидая коварства со стороны старого друга. А Хедрик же, зараза, взял и поддержал сели. «Кстати, Мишель, я не помню, чтобы ты носила платье». «Вы сговорились?» — простонала я обреченно. «Если с одной подругой я могла еще справиться, то с этим тандемом шансов у меня не было никаких». Под белые рученьки друзья дотащили меня сначала до Чабиля, потом до бутика и силком причинили добро, впихнув меня в примерочную с ворохом платьев. Которая отобрала для меня сели. Еще и заявили гады, что выпустят меня из магазина только в обновке. Как итог, спустя час страданий я вышла на улицу в легком шифоновом платье, держа в руке пакет с еще одним уже вечерним, это был подарок Хедрика. Первая же я гордо купила сама, выложив две сотки те самые компенсационные от Фейри. Стоя на крыльце под яркой вывеской магазина, Я вдруг неожиданно почувствовала легкость, даже, сказала бы, игривость, она была похожа на шифон, что сейчас струился у моих ног. Словно платье задавало мне настроение, а с учетом того, что на ногах все еще были мои любимые удобные кроссовки, обувь усели все же удалось отстоять, чувствовала я себя просто отлично. Ну как? заговорщицки спросил Хедрик. Знаешь, а ничего так. Я широко и благодарно улыбнулась. «Спасибо». «Это тебе спасибо, мышка», — отзывался друг и спросил, обращаясь сразу ко мне, и сели. «Вас подбросить до дома?» Я не стала отказываться. Когда Чабель Хедрика припарковался рядом с моим крыльцом, мы еще какое-то время сидели в темноте и болтали втроем, вспоминая прошлое, но новый день не ждал, как и работа завтра, так что пришлось попрощаться. Счастливая и беззаботная, я вошла в дом и... Вот, мрот!» — вырвалось у меня ругательство. За упоминание демонов в приюте можно было схватить под затыльник, но даже тяжелая, карающая длань Борхес не отучила меня сквернословить. Вообще-то мое имя звучит иначе. Холодно заметил Дивный, обосновавшийся в гостиной на подоконнике распахнутого окна из которого, между прочим, был отлично виден и полисадник, и дорога, и то место, где недавно стоял Чабиль. Сейчас же Дивный и его мантикора смотрели не на улицу, а на меня. Причем возмущение во взгляде и Фейри, и его кисы было одно на двоих, словно они давно уже ждали, а я все запаздывала. «И как же?» — сложив руки на груди, спросила я. «Может, представитесь, наконец?» «Ну, действительно, уже не первый раз проникает в мой дом, а я даже имени этой язвы не знаю». «Эту язву зовут Кирнейрель Эландил». Сквозь стиснутые зубы почти прорычал Ситхе. «Господин Кирнейрель, а вам не говорили, что в чужих головах рыться нехорошо?» «Вы слишком громко думаете», — парировал дивный. «На это я хотела ответить, что еще громче в мыслях могу матом обложить». Но тут Кернейрель, ну и длинная же имечка у этого остроухого типа, добавил. «Но я постараюсь не читать вас, уважаемая». Он сделал паузу, намекая, что после всего произошедшего с нами я обязана, нет, не выйти за него замуж, упаси небеса, но хотя бы представиться. «Мишель, Мишель Форс». «Я знаю», — коротко обронил Дивный. «От такого заявления я чуть не взвыла, да он издевается». Сам же только что сказал, что не будет читать. «Меня нет в вашей голове», — предупреждающий начал было дивный, видя, как моя рука тянется к напольной вазе, стоявшей у стены. «Да неужели?» — саркастически протянула я. «Не врите. Ситхи не способна лгать», — сдержанно ответил Ферри. «Нам этого не позволяет наш дар». «Ну-ну», — ничуть не поверив такому заявлению, криво усмехнулась я. А мое имя вы тогда откуда узнали? Рука все же легла на тонкое журавлиное горлышко вазы. Навел справки. Как само собой разумеющееся, ответил язва. Я должен был знать, почему она кивок в сторону мантикоры облюбовала ваш дом. Причем дивный умудрился произнести это тоном добропорядочного отца, чья блудная дочь спуталась с каким-то бандитом. И как выяснили, насторожилась я. «Ведь профессор сегодня говорил, что для пробуждения магии нужен был сильный стимул. Может, вот она причина того, что во мне проснулась сила?» «Сидит на диване, урчит, сверкая на меня своими глазищами, прожорливая и пушистая?» «Нет», — меж тем ответил дивный и добавил, «а вазу все же лучше отпустить. Поверьте, я не собираюсь на вас нападать». Так и подмывала ответить. А кто сказал, что я собиралась только защищаться, но промолчала. Фейри, что подозрительно никак на мои мысли не отреагировал, зато спросил: И как прошло свидание? Мне показалось или один дивный тщательно попытался скрыть язвительный тон под светскостью. А то ты и не знаешь, прошипела я, устав выкать. К тому же надменность, сдержанность, холодность и подчеркнутая отстраненность Фейри, Настолько подбешивали, что хотелось, если не запустить в него вазой, то хотя бы ткнуть, точнее, тыкнуть. Увы, Дивный даже и ухом своим острым не повел. «Представь себе, я не читаю сейчас твои мысли». Точно так же, отринув светское «вы», — ответил он. «Да неужели?» — скептически уточнила я. «Это провокация», — вскинул бровь Фейри. «Ничуть. Но ты можешь сам предположить, как прекрасно я провела этот вечер» отчеканила тоном, «Не суете свой дивный нос в мои личные дела». Дивный, конечно же, сунул. «Он твой парень?» «А какая тебе разница? Ты вообще кто такой, чтобы спрашивать о подобном, да еще и вваливаться в мой дом без приглашения?» Я почувствовала, как вновь уже знакомо зачесались кончики пальцев. «Что? Нет, только не сейчас. Неужели снова?» Меж тем дивный стиснул зубы, а после резко выдохнул. И сжав кулаки, ответил, «Ты права, никакой», и отвернулся к окну. А спустя несколько секунд он добавил, «Я приношу свои извинения за поздний визит». Я слышала его слова, словно сквозь вату. Все мои мысли, чувства, внимания были сосредоточены сейчас на том, чтобы не закричать. Боль в ладонях становилась все сильнее, и магия сорвалась с пальцев, вспыхнула огнем, кожу тут же обожгло. Я затрясла руками, стараясь сбить пламя, но ничего не получалось. Фейри оказался рядом мгновенно. Схватил меня за кисти рук, что-то зашипело, вверх вырвался столб водяного пара, а я замерла, боясь сделать вдох. А еще больше страшилось взглянуть, что там, под чуткими и холодными, словно лед, пальцами дивного, которые сжимали мои. Наверняка ожог, хотя бы не сильный, я завтра смогу стенографировать была первая мысль пробившаяся сквозь панику от которой меня начала потряхивать ты как спросил дивный не знаю клацая зубами выдавила я сейчас бы не помешал твой флер и даже чтение мыслей я держу свое слово ответил фейри а жаль я попыталась улыбнуться губы дрожали ты и без флера отлично держишься попытался ободрить дивный и медленно опустил мои руки я судорожно сглотнув все же посмотрела на кисти кожа на них покраснела но не так как если бы ее окатила кипятком кажется обошлось без серьезных ожогов спасибо выдохнула я стало вдруг дико неудобно за то что еще недавно кричала на ситхе прости за мои слова попыталась я извиниться и совершила роковую ошибку посмотрела дивному в глаза. Мы были почти незнакомы с этим Фейри, но его взгляд встретился с моим. И вдруг замерло все. Время, пространство. Показалось, что за те несколько мгновений, что мы стояли друг напротив друга, мимо нас с бешеной скоростью, круговертью, промчались сотни параллельных миров, тысячи вселенных, в которых рождались и погибали целые цивилизации, множество жизней и судеб. Все это вращалось вокруг меня и дивного с неимоверной быстротой, а мы стояли и смотрели друг другу в глаза, так как смотреть были не должны, слишком честно, проникновенно, глубоко. Взгляд Фейри был как глоток крепленного вина, такого, которое стоит лишь пригубить, и оно жжет словно пламенем изнутри. И этот огонь несется по моим жилам, рвется наружу. А я стою, смотрю. Чувствую, как душа дивного течет по капле в мою, как чернота зрачка Ситхе затмевает зелень его глаз, как в этой тьме отражаюсь я. Это моя вина. Услышала я хриплый мужской голос, так не похожий на привычный холодный баритон. Кажется, Эрель сам не очень понимал, что он говорит. А уж я тем более. Я пришел без... «Мяу!» — требовательно вмешалась в наш разговор Монтикора — с видом кисы, которую уже достала наша болтовня, и она как минимум хочет сытно покушать. Как максимум быть еще и наглаженной и поигранной. Волшебство, витавшее вокруг, в миг исчезло. Меня же словно из ведра холодной водой окатили. Что вообще такое только что было? Флер? Да, наверняка он. А ведь язва ушастая, обещал его не использовать. И без него отлично держишься. Мысленно передразнила я Фейри. Угу, как же. Дивный тоже отчего-то помрачнел, сделал шаг назад, а затем бросил короткий взгляд на мантикору, которая развалилась на моем диване с видом королевы, и неожиданно предложил: как насчет того, чтобы прогуляться, час ночи, напомнила я о времени, себе напомнила, ну и дивному заодно. До ближайшего перекрестка, неумолимо гнул свою линию Кернеерель. Я посмотрела на его решительное лицо и поняла. «Спорить мы будем дольше, чем идти эти демоновы сто ярдов от моего дома до конца улицы. К тому же свежий воздух отлично остудит голову. И не только ее. «Хорошо», — согласилась я и надела кроссовки. Посмотрела на вешалку у входной двери, раздумывая, накинуть ли спортивную куртку. Но платье было красивым, а я в нем. Когда примеряла в магазине, так понравилось самой себе, что не захотелось портить образ. Да и ночи сейчас теплые, не замерзну. С такими мыслями решительно толкнула дверь и первой вышла на улицу. А вот дивный отчего-то на секунду остановился перед тем, как перешагнуть порог. От меня это не укрылось. Что простые двери не для Фейри, Не удержалась я от иронии. Вообще-то для меня любые. Нехотя произнес язва и решительно ступил на крыльцо. Что это значит? не понимая, уточнила я. Да так, небольшая особенность моей расы. Не желая вдаваться в детали, отозвался этот зараза остроухий. Ему что, жалко что ли, объяснить? Это такая же особенность, как физические аномалии у высших Ситхе, невинно уточнила я. Стоило только об этом заикнуться, как дивный впился в меня взглядом. «Откуда ты знаешь о Винлендоу?» Это был не вопрос, требование. «О ком?» «О чем?» — поправил меня Дивный. «Так что там с ним?» Я иногда была столь же упорна, как и этот Фейри. «Ты ведь не отстанешь. Я же работаю в отделе правопорядка», — напомнила я. «А законники — ребята упертые». Звучит как диагноз или приговор, — хмыкнул Дивный, пытаясь уйти от темы. Но я ему не дала. И выяснила, что Винлиндоу это особенность. До незвержения порой сила дара действительно трансформировала тело высших фейри. Но впоследствии маги нашли выход и с помощью ритуала преобразовали физическое уродство в умение. Оно и называлось Винлиндоу. В переводе с древнего означало то, что дается тебе тяжело и чем ты должен овладеть. У каждого дивного с высоким уровнем дара Это умение было своим. Например, Мэп пыталась научиться выпекать шарлотки, лорд холма багрового вереска владеть мечом, а и Рейль вот перешагивать порог. Казалось бы, проще некуда, подними ногу и все. Но нет. Язве было куда легче взобраться на отвесную скалу, чем войти в двери. Поначалу. Сейчас он овладел своим Винлиндоу в совершенстве. И только со мной вдруг случился сбой.